Глава пятнадцатая Целый день я слонялась из угла в угол. Лаура не появлялась, и я решила, что это добрый знак. К вечеру я собрала сумку с вещами и вышла в холл, когда заметила на подъездной дорожке машину Самсонова.